Глава 32. Виола. Пыль больше не раздражала. Я привыкла к ней, как и к темноте. Почти не чувствовала времени. Без окон и часов ориентироваться можно только по ощущениям. Но главное не думать о том, как глубоко я нахожусь под землей. Просто верить, что небо все еще существует. Последние сутки, если это действительно были они, я провела крайне продуктивно. Успела познакомиться с соседом соорудить себе нож из крупного осколка зеркала, обмотанного тряпкой вместо рукоятки, и досконально изучить свою камеру. Конечно, с чарами мне было бы в разы легче, если выберусь отсюда живой, обязательно наверстая упущенное. Моему соседу Мартину 30 лет, магией он не владеет. Он профессор в аптеке отца в хоршиме После школы всему учился на работе, академию не посещал даже слушателям. Его похитили примерно неделю назад. Он выехал в соседний город за особенно дорогими ингредиентами, но сесть на поезд так и не успел. Его схватили недалеко от железнодорожной станции. Кто это сделал, он не разглядел. Нападавший подкрался сзади и прижал к его лицу тряпку, пропитанную эфиром. Этот запах Мартин, как провизор, узнал бы из тысячи. В очередной раз мы болтали через наше импровизированное окно, ибо больше в камере делать было нечего. Я уже привыкла проводить много времени в шкафу, соорудив своеобразное гнездо из одежды, что тут хранилось. Зачем сидеть на голых деревяшках, когда можно устроиться с комфортом? У тебя есть кто-нибудь на воле? Я поудобнее разместилась на куче одежды, накрывшись одним из платьев. Есть. Голос Мартина потеплел. Наверное, он улыбался. Девушка. Уже невеста, Бэка. Она недавно развелась, и я сразу же сделал ей предложение. «Повезло ей с тобой. Когда выберемся, позови меня на свадьбу». Теперь наступила моя очередь улыбнуться. На душе стало легко. «Пусть у Мартина с Беккой все получится». Мы немного помолчали. «Кто мог ненавидеть тебя так сильно, чтобы похитить?» Чуть хрипло спросила я. От пыли горло постоянно першило. «Клянусь безликой, я никому не причинял зла». «А ты случаем не знаешь молодого человека по имени Итан Керинг?» Давно надо было спросить про него, но я все тянула. Даже сама не знаю, почему. Итан, Итан... Нет, таких не знаю. Керинг была моя одноклассница в начальной школе, но она давно уехала на север. «А что, зачем спрашиваешь?» «Ну...» — замелась я. «Это наш младший тюремщик». Я вкратце объяснила, кто такой Итан и зачем ему понадобилась я. Мартин тут же предложил свою защиту от этого психопата. «Приятно, конечно, хотя мы оба понимали, что из соседней камеры мало чем поможешь». «Нет, я точно его не знаю. Он ко мне часто заходит. Лица я не разглядел, но голос, поведение... Нет, никогда не встречал его». Я услышала, как он заворочался в своем шкафу. Тряпок у Мартина не было, поэтому он приспособил сена и стюков, на которых и спал. «Второго я видел мельком, но вроде тоже незнаком». С мотивами мы так толком и не разобрались. Но одно было ясно — нам нужно бежать отсюда. Никто из нас не знал, когда наступит мертвая луна, а значит, медлить было нельзя. План побега формировался постепенно. Я могла напасть на Итана, но что делать дальше? Как выйти отсюда и не заблудиться? Вчера я видела только часть коридора. И двери наружу там либо не было, либо она была расположена слишком далеко от камеры. Звуков отпираемого замка до нас не доносилось. Это одновременно и обнадеживало, и пугало неизвестностью. Вечером Итан принес еду, молча просунул поднос через специальное окно в решетке и ушел, не забыв все запереть. Однако вскоре неожиданно последовал второй визит. Примерно через час после ужина в коридоре снова послышали шаги. Затем дверь соседней камеры с грохотом распахнулась, ударившись о стену. Спустя мгновение в тишине раздался виск железных замков. Это открылась дверь-решетка. Благодаря нашему окну слышимость между камерами улучшилась. Ноги стали ватными. В затылке нарастало тяжелое давящее чувство. Я допускала, что мертвая луна может наступить со дня на день, и надежды, что Мартину принесли второй ужин или какао на ночь, увы, не было. Я легла на кровать, отвернулась и покрепче сжала самодельный нож. Сердце билось в груди тяжелыми ударами, но условного сигнала от Мартина, знака, что его забирают, так и не последовало. Вместо этого снова послышались шаги, а за ними скрежет металла и ляск решеток. Пульс гулка отдавал в висках. Нужно успокоиться, пока ничего плохого не произошло. Но паника не утихала, и только через несколько долгих минут мне удалось взять себя в руки. Выждав еще немного, Я бесшумно подошла к нашему с соседом переговорному окну, отодвинула заднюю стенку и осторожно постучала. В ответ сначала легкий стук, а затем шорох отодвигаемой фанеры. За тонкой перегородкой зашевелились тени, и, наконец, в темноте показалось лицо Мартина. «Что это было? Я уже готова была к плану Альфа!» — проговорила я хриплым от волнения голосом. «Я тоже был к нему готов, но наши гостеприимные хозяева умеют удивлять, Фуркнул он, и на меня полетела целая волна пыли и побелки, скопившихся в стене. Я быстро зажала нос рукой и чихнула. «Давай без смешков, ладно», — пробормотала я, снова чихнув. «Извини, это нервное», — хмыкнул он. «Так вот, тюремщики сегодня удивили. У нас пополнение». «В смысле? Они притащили ко мне в камеру какого-то мужика, бросили на мешок сеном и ушли». Забыла упомянуть. По сравнению с камерой Мартина, моя выглядела чуть ли не апартаментами для королевских особ. У него же не было даже кровати, только тюки с сеном да ведро для естественных нужд и неизвестно откуда взявшийся шкаф. «Что это за мужик? Ты видел его когда-нибудь?» «Как будто нет, но тут темно, ты же понимаешь, а он еще без сознания. Посмотри, что у него в карманах». «Хорошо», — Мартин отошел от нашего разговорного окна, И тут же неподалеку раздался шум. «Тяжелый, как у мертвяя утопленника!» Мартин никак не мог отдышаться. «Нашел ежедневник или записную книжку. Небольшая, черная, в кожаном переплете». В тишине послышался шелест перелистываемых страниц. «Слишком темно. Я к двери, там светлее». Раздались шаги, а затем снова шорох бумаги. Вскоре Мартин вернулся. «Нам повезло», — сказал он. Прямо на первой странице указано, что это собственность достопочтенного господина ректора Магической Академии Кольера Рольфа Скиннера. Мурашки побежали по позвоночнику. То ли от ужаса, то ли от внезапной надежды. Быстро, Марти, напиши внешность новичка. Брюнет, волосы средней длины. Высокий, тяжелый, но не толстый. Обручального кольца нет, только перстень на указательном пальце. Странный такой. Просто широкая полоска темных камней. Внутри меня все замерло. Я прекрасно помнила этот перстень. Когда я лечила его владельца после встречи с итоном он больно впивался мне в кожу. «Он дышит! Мартин, быстрее, проверь!» «Дышит? Чего ты так переживаешь? Не дышал бы, его сюда не притащили, а сразу в ублие сбросили». О том, есть ли в этом доме страшный колодец смерти, я предпочитала не думать. «Я знаю, кто это, и он может нам помочь». Попробуй растолкать его. Пробовал уже, бесполезно. Это не просто сон, иначе бы он сам проснулся, пока я его ворочил Да-да, ты прав. Я пыталась быстро сообразить, что делать, ибо времени у нас было в обрез. Итан не дурак. Он понимает, что как только мой незнакомец проснется, то разнесет дверь камеры в щепки. Если они оставили его так лежать, значит, он либо умирает? От этой мысли все внутри сжалось от ужаса. Либо его отравили чем-то, например, эфиром, и думают, что у них есть лишние пара часов. «Мартин, принеси его к нашему окну и попробуй поднять так, чтобы я смогла взять его за руку, а лучше за обе». Сосед промолчал, явно пребывая в сомнениях. Возможно, он подумал, что я сошла с ума. «Пожалуйста, доверьте мне, я постараюсь разбудить его». Я замялась, не знаю, стоит ли говорить о магии, но сейчас не время для осторожностей. Я кое-что умею, возможно, это поможет. Если мы его разбудим, мы спасены. Но времени нет. Тюремщики не оставили бы его здесь, если бы думали, что он скоро очнется. Хорошо, — коротко ответил Мартин и принялся за дело без лишних вопросов. Я слышала, как он сдвинул шкаф, а затем сложил тюки сена у нашего окна. Они характерно шуршали, когда он бросал их на пол. Потом он прикатил своего нового соседа, простите, господин прокурор, Каким-то невероятным усилием поднял его на высоту тюков и уложил сверху. «Отлично. Теперь попробуй сделать так, чтобы его ладони оказались на уровне нашего окна. Я постараюсь дотянуться». И я это сделала. Залезла в шкаф, выбросила наружу тряпки и подошла как можно ближе к стене. Прижала ладони и руки друг к другу, будто собираясь нырнуть, и просунула их в дыру в стене. Неровность фанеры царапала запястья, но я не обращала внимания на боль, только бы успеть. Мартин по очереди вложил мне в руки расслабленные ладони нашего нового соседа. Я сжала их и сразу почувствовала знакомое кольцо, провела подушечкой большого пальца по нему. Да, это был мой незнакомец. Ладони были ледяными, времени почти не осталось. С нежностью я переплела наши пальцы и сжала их так крепко, как только могла. Теперь держи его в таком положении, пока я не скажу, что закончила, или пока не потеряю сознание. Если случится второе, постарайся разбудить его. У тебя все получится. Я сосредоточилась на месте, где соприкасались наши ладони, и пустила туда тонкую ниточку силы. Сначала одну, а потом еще и еще. Сплела их воедино, формируя прочную связь. Избавить организм от яда куда сложнее, чем просто залечить рану. Нужно влить в кровь поток силы, чтобы она прошла по всему телу и вывела отраву. Мы с бабушкой проделывали такое однажды, когда наша кошка съела крысу, отравленную мышьяком. Мне было лет тринадцать. Безликая богиня, помоги, я не справлюсь одна. Или справлюсь? Человек тоже своего рода животное, верно? Да, чуть больше кошки, но суть одна. Вены, артерии, сосуды и густая горячая кровь, бегущая по кругу. Сила, которую я вливала в своего пациента, вместе с кровью прошла по его телу. Сначала по артериям, разливаясь по сосудам толщиной с человеческий волос, а после, возвращаясь по венам, обратно в сердце. И так, круг за кругом. Я гнала отраву прочь на пределе всех своих возможностей. Его руки стали скользкими и мокрыми от пота. Но, кажется, они потеплели. Я все делала правильно. И последний раз. Теперь я вливала силу, напитывая каждую клеточку его организма магией. «Ну же, Виола, еще немного!» «Господин прокурор, надеюсь, вы не против, что я вас немного воскресила?» Внезапно вокруг все поплыло, и мою голову будто наполнили газом. Я разжала наши руки и попыталась вытащить их из дыры в шкафу. Успела только одно. Дальше я почувствовала лишь выстрел боли в запястье а после наступила пустота.